Глава 29. Отработанное масло, краска, бензин. Сложно разобраться во всём многообразии запахов, щедро пропитавших это место. В свою лепту вносил густой ванильный аромат духов мадам Гатьенио. Ей, наверное, лет 50. Увидев входящих в гараж полицейских, она тут же вышла из своего кабинета за прозрачной стеклянной перегородкой, и ученик мастера, который шёл впереди них, показывая дорогу, мгновенно исчез, словно щенок, опасающийся нагоняй от хозяина. "Я по поводу вашего мужа", начал Камиль. "Какого мужа?" Этот вопрос затолкнул всему дальнейшему разговору. Камиль слегка дёрнул подбородком, словно воротник рубашки внезапно стал мутцесен, эмоционально потеряв шею, закатил глаза. Он спрашивал себя, как бы получше выпутаться из нежеладной ситуации. поскольку владелица гаража с крестиком в руке на груди поверх цветостого платья явно собиралась в случае необходимости встать живою стеной на защиту, а, кстати, чего именно? Я имею в виду Бернара Гатенё, наконец ответил он. Такой ответ, судя по всему, стал для неё сюрпризом, и руки слегка расслабились, рот удивлённо приоткрылся. Каштана ждала услышать другое имя. а покойным мужа она не думала. Впрочем, неудивительно. В прошлом году она повторно вышла замуж за первостатейного раздолбая, однако лучшего механика гаража, добавок к младшей её, и ныне звалась мадам Жорис. Последствия для неё были самыми плачевными. После свадьбы тот окончательно забросил работу и с однями днями пропадал в бистро, пользуясь полной безнаказанностью. А у неё голова шла кругом от старых и новых проблем. Вот уж выляпалась. С этим автосервисом столько мороки, нового, ну, понимаете, и всё на мне", со вздохом добавила она. Камиль понимал. Большой гараж с 3-4 мастерских, два помощника, 7-8 автомобилей с поднятыми капотами и медленно вращающимися моторами. На подъёмной платформе бело-розовый лимузин с открытым верхом в стиле Элвиса Пресли. Интересно, откуда такой взялся в этом пентхее? Один из механиков, широкоплечий здоровяк средних лет, вытирая руки грязной тряпкой, подошёл и спросил, угрожающе выставив челюсть: "Не может ли он чем-то помочь?" Затем бросил вопросительный взгляд на хозяйку: "Если Жюрис загнётся от сырозапечения", мельком подумал Камель. "На святое место не быть пусто". Без пса механика ещё красноречивее, чем выражение его лица, говорили о том, что полиции ему не страшна. Камель кивнул. "И дети тоже".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 не говоря уже о мышечной массе. Механик продолжал вытирать руки тряпкой, как бармен. Камиль поднял глаза. "Тьерма флериме жейс?" Тряпка смерла в руках гиганта. Камиль указал пальцем на татуировки, густо покрывавшие его предплечье. "Мм, кажется, такие там делали в 90-х. И сколько ты отсидел?" От звонка до звонка, проборчал механик. "Стало быть, тебе не нужно учиться терпению." обернувшись, Камиль кивнул в сторону хозяйки, которая разговаривала с Луи, и добавил: "Потому что этот тур ты пропустил, а следующий когда ещё будет?" Луи как раз вынула из папки портрет Наталии Гранже. Камиль приблизился, глаза мадам Жарис расширились. Она едва не задохнулась, узнав любовницу своего первого мужа. "Да, это Леа. Спичное имя для шлюхи. Вам не кажется?" Камиль этот вопрос привёл в замешательство. Алуие лишь легонько кивнул, спросил, как фамилия этой Лии. Мадам Жорис не знала. Лия и всё. Она видела эту девицу всего пару раз, но очень хорошо всё помнит, как будто это было вчера. По её словам, тогда Лия была гораздо толще. На рисунке, сказала мадам Жорис, она даже миленька, но на самом деле жирная тёлка. Вот с такими сиськами. Камелли Мелько подумал, что большие сиськи вещи относительная в данном случае, уж точно, если учесть, что у мадам Жюри с грудь почти плоская. Очевидно, владелец автосервиса так напирала на эту деталь, потому что видела в ней главную причину краха своего первого брака. История боли меня в о судная на основе свидетельств оказалась настолько банальной, что это даже насторожило. К Зибернарготенью познакомилась с Натали Гранже. Никто не знал, Даже те опрошенные луи механике, которые работали здесь 2 года назад. Симпатичная девчонка, сказала один из них. Он видел её однажды, когда она ждала патрона в машине на углу улицы. Но поскольку это случилось всего раз, это мельком, он не вполне уверен, что на портрете именно она. Зато о машине он помнил всё: марку, цвет, год выпуска. Ну, а как иначе, он же автомеханик. Да, не густо. Другу вспомнил, что у девушки были карие глаза. Этому человеку совсем немного оставалось до пенсии, какие вещи, как большие сиськи или там классная задница его уже не волновали. На глаза он обращал больше внимания. Но и он не смог подтвердить на 100%, что на портрете именно она. Ну и какой смысл быть наблюдательным, если памяти нет, подумал Камиль. Итак, насчёт знакомство никто ничего не знал. Зато всё сходилось в одном. Дальше события разворачивались стремительно. Прошло совсем немного времени, и патрон уже ходил сам не свой. "Ну уж понятно, за что она его подцепила", хмыкнул ещё один механик, впрочем, без особого осуждения, в адрес бывшего патрона. Гатаньё стал часто отлучаться из гаража. Мадам Жюрис призналась, что однажды проследила за супругом, тогда-то и увидела его Пассе. Разумеется, она пришла в бешенство, главным образом из-за детей. В тот вечер муж не вернулся домой, пришёл только на следующий день, порядком с конфузной. А потом ле заявилась за ним сама. В мой дом бушевала мадам Жогрис. Даже сейчас, 2 года спустя, её всё ещё душил гнев. Муж увидел гостью в окно кухни, где в сей тот момент дома не было. Очень не кстати, потому что это могло бы его остановить. И вот он оказался между двух огней: с одной стороны жена, с другой у садовых калитки эта шлюха. Натали Гранже, она же Лея, у которой, похоже, и впрямь уже уставшая репутация. Словно глава семьи стоял на распутье, он колебался недолго, схватил свой бумажник, куртку и был таксов. Швынедельник. Его нашли мёртвым в номере отеля Формула-1 горничная, которая пришла делать уборку. В отельчиках такого рода нет ни ресепшена, ни дежурного администратора. Прочий персонал всячески старается не мозолить глаза. Клиент просто расплачивается кредитной. Так сделала Месегатяньё. Никаких следов Лиа не обнаружилось. На опознании в морге вдобавострудом узнал супруга, и не позволили взглянуть на нижнюю часть лица. Да там и нечто было смотреть. Вскрытие не показало никаких следов насилия. Выходило, что человек просто лёгся на кровать полностью одетый.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 Сдавалось впечатление, что человек дошёл до ручки, и девушка по имени Леа эту ручку повернула. Также не обнаружилось ни малейших следов 4000 евро, которые бывший хозяин гаража снял со всех трёх своих кредиток, даже с гаражной. Это не могло быть совпадением. Гасенё, потом Трарие, всё сходится. Знакомство с Натальей и Леа, одна и та же ужасная смерть, и в обоих случаях убийца скрывался с деньгами. нужно будет глубже покопаться в жизни Трарье и Гатенье. Возможно, там отыщются какие-то схожие эпизоды.